Глава д в е н а д ц а т а Со стороны улицы на парковку влетел на большой скорости автобус. Вроде бы обычный. Но я со своей чувствительностью сразу уловил его чудовищную массу. Словно ко мне приблизилась нейтронная звезда. «Эксперты прибыли», — сказал капитан. «Вот теперь начнется. Сейчас сброшу им все, что записали в этом дворце. Пусть восстанавливают картину». «Ты не против?» «Жажду», – заверил я. «Люблю на себя смотреть в записи. Думаю, в артисты пойти, а то и вовсе в актеры». «Пойдем», – предложил он дружелюбно, но с такой интонацией, что если не пойду, то с удовольствием потащит, да еще и по почкам попутно настучит, чтобы мне веселее было. «Там у них хороший кофе». Автобус осторожно приблизился и остановился боком ко входу в дом. Но никто не вышел. Только двое спецназовцев сразу же встали справа и слева. Капитан подтолкнул меня в спину. «Заходи. Здесь всегда угощают хорошим кофе перед расстрелом». «А перед виселицей?» – спросил я. «Тогда е щ у булочку», – заверил он. «Выбираю виселицу», – сообщил я твердо. Как демократ я имею право выбора в нашем свободном и счастливом обществе. Поднявшись по двум металлическим ступенькам, я охнул. Автобус внутри совсем не автобус. Это шкура у него такая. А внутри даже кресел нет. Вместо них массивные блоки непонятного назначения. А вместо окон с обеих сторон только работающие экраны. С видами то города сверху, то картинки внутренностей особняка, где трупы в картинных позах, и застывшие спецназовцы у лестницы. Двое техников повернулись в креслах к нам. Капитан махнул рукой. «Сидите, сидите. Уже готов проход?» «Две минуты», — бодро ответил один. «Идет просчет нижнего этажа, а потом запустим». «Спасибо, что передачу вели все бойцы. Материала много». «Сейчас все компонуем». «Ждем», – коротко бросил капитан. «Вас зовут Евген, да?» «Это наш передвижной техцентр. Выпьем кофе, а ребята за это время закончат проходку. Закончите?» Тот же техник ответил бодро. «Да, конечно. А если нет, можете взять еще и по пирожку?» «Тогда не спешите», – сказал я. «Пирожки я люблю, а если не успеете...» Возьму и пирог побольше. Много есть вредно. Буркнул техник и, ощутив, что сказал грубость, пояснил. У нас печка барахлит. Печёт только такие, что двумя руками разве что. Капитан сам сходил в дальний конец автобуса и вернулся с двумя стаканами горячего кофе и двумя пирожками, больше похожими на раздобревшие французские булки с кремом. «Сесть можешь вот сюда», — сказал он. «Или на ящик рядом, но тот может и током шарахнуть. Не любит задниц». «Сяду», — ответил я. «Техника должна быть толерантнее нас и соблюдать законы, а я пока что не обвиняемый, а полноценный гражданин». Он кивнул на участок стены, свободный от аппаратуры. «Экран здесь с трехмерностью. Люблю смотреть красивые проходы. «И уже чувствую, что эту запись буду показывать своим курсантам. Пусть учатся у таких орлов». «Спасибо», — ответил я скромно. «У вас в самом деле орлы». Он хмыкнул. «Это я тебе, дружище. Надо молодежи показывать, как убивать быстро и красиво. Мы же не дикари какие-то. Артистичность в любой профессии ценится». «Точно», — поддакнул я. «Грубость — это для новичков». «Нужно так пройти, чтобы даже подошвы не испачкать!» Он бросил взгляд на мои новенькие белоснежные кеды. «Золотые слова! А то учишь-учишь! Они обязательно мозги по стенам расплёскивают! Говорят, иначе не получилось!» «Эй, Коваленко, у вас там готово?» Техник крикнул от дальнего экрана. «Ещё минутка!» «Ага», — сказал я радостно, «ещё пирожок и чашка кофе». Техник бросил в мою сторону взгляд полный укора. «Разорить нас с т а р а й т е с ь Садитесь поудобнее, файл получился объёмным. Правда, мы старались всё делать в хайрейсе. Даже доп. текстуры подзагрузили. Раз уж это пойдёт для учебки, то пусть без потери цвета, а не только с ультравысокой чёткостью. Курсанты должны получить качественный материал». «Ухнарь, как у тебя?» «Декодирование почти закончено», — ответил второй техник. «Ну, совсем почти. А сейчас уже все. Файл сформирован». «Запускаю», — сказал первый техник. Он огляделся. «Вы будете смотреть вдвоем?» Капитан крикнул в открытую дверь. ь б а р с у н о к п е л и п о к Жуков, ко мне бегом!» Когда в автобус вскочили трое из спецназа, я угадал в них младших командиров. Капитан кивнул технику. «Вот теперь давай. А вы, Евген, это ваше настоящее имя?» «Ладно, молчу. Прокомментируйте, как это выглядело с вашей точки зрения?» Я развел руками. «Увы, когда я снял мешок с головы, они все уже поубивали друг друга? Сумасшествие какое-то!» «А еще в наше время победившего гуманизма и непротивления злу насилием...» Он усмехнулся. «Интересный вариант. Ухнарев, начинай. Смотрите, Евген, на этом симуляторе восстановлены все этапы схватки. Посмотрим, — сказал я с энтузиазмом. Посмотрим. Люблю смотреть на войну. А еще, чтобы кто-то поубивал гадов, чтобы меня не обижали». «Вот вы выходите из комнаты», — сказал капитан, оставив два трупа. «Почему два? Я полагал, там три. Ну да ладно. Передвигаетесь по коридору». На широком экране в 16К разрешении и на чудовищно мощных видеокартах в разрезе весь особняк. Все воссоздано с такой точностью, что вижу каждый кирпичик в стене и даже вкрапление песчинок в них. «Моя фигурка и с моим лицом осторожно крадется вдоль стены. Пистолет на готове. А когда из комнаты впереди выскочил человек с автоматом в руках, я моментально стреляю. Человек с автоматом складывается пополам, а я на экране подхватываю автомат на лету и перехожу на бег, держа его на изготовку». «Круто», — сказал я в восторге. «Даже звуки подобрали». «Это реальное», — сообщил техник с гордостью. У нас в фонотеке все виды оружия. Взрывы, бомб и гранат. Всех модификаций. Все хлопки, бабахи. Вот только никак не уговорю взорвать атомную бомбу, чтобы записать звук при уплотнении воздуха до ударной волны. Подайте жалобу в министерство, посоветовал я. Единственная и уникальная фонотека должна быть полной. Спасибо. Один из младших лейтенантов, судя по нашивке, сказал с восторгом. «Смотрите, смотрите, как он их замочил на лестнице!» Второй ткнул его кулаком в бок. «Заткнись, дурак!» «Ого!» — сказал я. «Нас уже двое!» Третий из лейтенантов прорычал. «Но как?» «Он как будто знал, что они выскочат оттуда!» «Смотрите, вот, остановился и ждет, когда тот сам набежит!» «Опыт!» сказал капитан глубокомысленно. «Да», — согласился второй лейтенант с иронией. «Лет сто в десантных операциях». «Дурак», — буркнул первый лейтенант. «Настрое», — сказал я с восторгом, «наши ряды растут. Мне бы еще морду шире, чтоб как у вас. И тогда уже никто...» Капитан рыкнул. «Внимательнее, внимательнее. Вы эксперты или кто? Все идет правильно?» «Ухнарь или ухнарёв?» – сказал осторожно. «Вот здесь он не мог их замочить. Автомат уже бросил, видите?» е он точно бросил?» – спросил капитан с сомнением. «Точно-точно», – заверил эксперт. «Автомат нашли на этаже выше с пустым рожком. Наш подследственный». «Подозреваемый», – уточнил я. «Да и то зря». «Подозреваемый», – нехотя согласился техник-эксперт. «Дальше шел только с пистолетом», – капитан пробормотал. «Да, где-то н а т я н у т о Он посмотрел на меня, словно бы за поддержкой, я пожал плечами. «А если он палил из двух пистолетов? По-македонски. Я имею в виду не себя, а вон ту фигурку на симуляторе». Капитан вскинул брови. «Что такое по-македонски?» впервые за последние сорок лет слышу, да и в какой современной школе учат стрелять из двух пистолетов. Ухнарёв сказал осторожно, «На свете не только спецназ, хотя сейчас все спецназы мира учат по одним и тем же учебникам. Может быть, какие-то структуры для особых операций?» Капитан поморщился. «Бред! Нерационально. Я слышал, в древности такое пробовали, но отказались». Из двух пистолетов всё равно можно стрелять только по одной цели, а по двум – невозможно. Сейчас даже в древнем ГЛОКе 33 патрона. Скорострельность – полторы тысячи выстрелов в минуту. Хотя да, такое бы объяснило, но поищите что-то. Евген, дружище, ну колись же, наконец. Сынок, как ты всё это сделал? Посмотри, как ты красиво проходишь бильярдную. Блин. Это же надо как точно с этими шарами. Ухнарёв сказал с восторгом. Они выпрыгивали как рыбы из воды, а он их на лету, как Василий Иванович Белогвардейцев. Это ж е для учебки на последнем курсе. Я ощутил на себе их вопрошающе и восторженные взгляды, скорбно вздохнул и развёл руками. Увы, посмотрел с восторгом, у вас прекрасная техника и даже... Примерил на себя ту фигурку? Вот бы меня таким увидели в нашей компашке. Однако пробелы в вашей программе с самого начала. Я, как вы сказали, сидел с мешком на голове и привязанный по рукам и ногам к стулу. И что-то не увидел я на вашем симуляторе, как это я освободился? Эксперт сказал с неохотой, над этим пока работаем. Ещё что? "Да вы и сами видите", сказал я с сочувствием. "Только стрельбой по-македонски можете объяснить, как этот супергерой, простите, я, сумел поразить две цели на расстоянии в 20 шагов и друг от друга на 10. н и одна комиссия, как догадываюсь по вашим лицам, д а л е к и м от ликования, такое не пропустит. Хотя бы потому, что в мире нет человека, который зачем-то стрелял бы по-македонски. Проще гранату бросить". Первый лейтенант проговорил угрюмо. «А если у него как-то оказался, ну, УЗИ?» Ухнарёв сказал с сожалением. «При стрельбе из УЗИ или любого автомата пули на таком расстоянии уходят в потолок и в стены. А если по-македонски из пистолетов, то да. Плотность огня намного выше автоматной». Лейтенант буркнул, а осталось только найти такого умельца. Что-то мне никак не верится, что этот Евгений умеет бить с обеих рук, да ещё в разные стороны. «Да», – протянул Лухнарёв, – «комиссия такое не пропустит». «Думайте, думайте ещё, где и что мы пропустили», – я сказал дружелюбно. «У вас тут буфет хорош, пирожок был вкусный, но я осилил бы ещё один. И пивка бы. У вас пиво есть или вам запрещено?» Капитан вздохнул. «Буфет, да, к вашим услугам. Вы пока не арестант». «Тогда я пойду», — сказал я. «А вы тут поработайте. Я не могу долго сосредотачиваться. Для меня либо много буков, либо много ютубов. Я такой, дитя блипового мира. А читаю вообще только заголовки». Первый лейтенант, как самый бойкий, поднялся, взглянул на капитана. «Я его отведу?» «Да», — ответил тот. «Но если подозреваемый попытается бежать, убей на месте». «Лейтенант поежился, — командир», — сказал он с упреком. «Зачем же так?» «Он услышал, теперь убьет меня и сбежит». «Убивая всех по дороге», — сказал Ухнарев очень серьезно, «как мы только что видели на экране». «Рискнем». ответил капитан безучастно. «Главное – составить грамотный отчет. А потери в нашем деле неизбежны. Все равно нас всех скоро спишут и заменят роботами». «Ну, спасибо», – протянул лейтенант с обидой. «Напомните мне о своих словах, когда в следующий раз окажемся в перестрелке».